константин пустовский теплый хлеб Когда кавалеристы проходили через деревню бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая его делами. Ушел, закатился за рощий. За холмы, где ветер качал спелую рожь. Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик. И ребята считали его колдуном. Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз, жерди. Помогал Панкрату чинить плотину. Панкрату трудно было прокормить коня. И конь начал ходить по дворам, побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольные ботвы или черстого хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь раненый пострадал от врага. Жил в бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу Ну тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было Да ну тебя! Предлагал ли ему соседская мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны? Филька отвечал сердитым басом. «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Фелька отворачивался и бормотал. «Да ну тебя! Надоело!» Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым, снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть. Толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки. Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб. Хозяйки жаловались, что мука кончается... Осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое. В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, крут посыпанный солью. Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. Да — Дну тебя, дьявол! — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул свой хлеб далеко в рыхлый снег и закричал — «На вас не напасёшься! На христорадников!» «Вон твой хлеб! Иди копай его морды из-под снега! Иди копай!» И вот после этого злорадного окрика и случились в бережках те удивительные дела, о каких и сейчас ещё люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или такого и не было. Слеза скатилась у коня из глаз. Конь взмахнул хвостом, И тотчас в голых деревьях, в изгородях, в печных трубах завы, засвистел пронзительный ветер, сдул снег и запорошил фильки горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца. Так уж мило кругом их листало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш Ломались скворешни, Хлопали оторванные ставни И все выше взвивались Столбы снежной пыли С окрестных полей Неслись по деревне Шурша, крутясь Перегоняя друг друга Филька вскочил наконец в избу припёр дверь и сказал ну тебя!» Ревела о метель, но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист. Так свистит конский хвост, когда рассерженный конь Бьет им себя по бокам. Метель начала затихать к вечеру и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед. Звезды примерзли к небесному своду. И колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу. Слышал, как мороз, озаруя стискивал толстые бревна в стенах. И они трещали и лопались. Бабка... Плача сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы, и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакал от страха. Забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки. «Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз», — говорила бабка. «Заморозил колодцы». Побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Отчего же стрясся тот мороз? От злобы людской. Дунул да тебя. Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, А швырнул на пол и говорит, Вот тебе жуй! Мне хлеб с полу поднять невозможно, Говорит солдат. У меня вместо ноги деревяшка. А ногу? «Куда девал?» – спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», – отвечает солдат. «Ничего, раз дюжи голодный, подымешь!» – засмеялся мужик. «Тут тебе коммердинеров нету!» Солдат покряхтел, изловчился, Поднял корку и видит это не хлеб, А одна зеленая плесень, один яд. Тогда солдат вышел на двор, свистнул, И раз сорвалась метель, пурга, Буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер. Отчего же он помер? От охлаждения сердца, ответила бабка. Знать и нынче завелся в бережках Дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело от того и мороз. А -а а чего ж теперь делать? Бабка, а? Неужто помирать? Зачем помирать? Надеяться надо. На что надеяться? На то, что поправит дурной человек свое злодейство. А как? Как его исправить, бабка? Как? Об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо. Да ну его, Панкрата, сказал Филька и затих. Ночью Филька слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Казалось, воздух замерз, и между землей и луной осталась одна пустота. Черные его около мельничной плотины посидели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол фильки грудь. Бежать он уже не мог, и тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой Заржал и забил копытом раненый конь. Ой! Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Что такое? Кто тут? Панкрат отворил дверь, Схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. Садись. Садись к печке. Рассказывай, пока не замерз. Филька, плача, рассказал, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню Мороз. Дедушка, Панкрат, что ж теперь, что ж теперь делать будем? А? Да. Плохо твое дело, Филька. М? Плохо. Выходит, что из-за тебя теперь всем пропадать? Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин. Дедушка, как же, как же злодейство поправить? А ты брось реветь. Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил, сейчас врёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаленная морозом навеки. А муки нет, и воды нет. И что нам придумать, неизвестно. Что же мне... Что же мне... Делать, дедушка Панкрат, по совету. Изобрести, изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины и перед раненой лошадью тоже. Будешь ты чистый человек, веселый, каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно? Понятно. Ну вот, и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью. В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода. Сидела на хомуте, подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью, выскочила наружу, прыгнула на перильце и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом, и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел. Только лисица в осиному яру высунула морду, из норы, повела носом, зашарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, куда же это в такую страшную ночь подалась сорока. Ну, сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, время твое вышло. Выкладывай. Льготного срока не будет. Я, дедушка Панкрат, как расцветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры. Будем рубить лед у лотка, около мельницы. Пока мы не дорубимся до воды. И не потечет она на колесо. Ну, как пойдёт вода, ты пускай мельницу. Повернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и э, всеобщее спасение. Вишь ты, шустрый какой. Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд, толщиной в твой рост. Что ты будешь делать? М? Да ну его! Пробьем мы, ребята, и такой лед. Пробьем! А ежели замерзнете? Костры будем жечь. А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут, да ну его! Сам виноват, пусть сам лёд искалывает. Согласятся. Я их... Я их умолю. Наши ребят хорошие. Я их умолю. Ну, валяй. Собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы, да возьмутся заломы. В морозные дни солнце восходит багровое в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов, трещали костры. Ребята из старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. Никто с сгоряча... не Не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками И задул по седым ивам ровный и теплый ветер А когда заметили, что переменилась погода Ветки ив уже оттаяли И весело гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща В воздухе запахло весной Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрях и снова обсыхали на трубах. Толкались, каркали. Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать. Работа у мельницы пошла быстро и показалось. Первая полынья с темной водой. Мальчишки стащили триухи и прокричали «Ура!». Все говорили, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему пролютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям». Всем известно, что сорок – самая болтливая птица на свете, и потому так до сих пор никто и не знает, правду ли, говорила сорока, или все это она выдумала от хвостовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся. Ребята и старики нажали, а в мельничный лоток хлынула шумом вода. Старое колесо скрипнуло, медленно повернулось, Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, И вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном И пошла стучать, скрипеть, молоть зерно. Из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись. По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. Ночью по деревне стоял Такой запах теплого хлеба С румяной коркой С пригоревшими к донцу капустными листьями Что даже лисица Вылезла из норы Сидела на снегу Дрожала И тихонько скулила Соображая Как бы словчиться Стащить у людей Хоть кусочек этого чудесного хлеба На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Он тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью. Это что за явление, а? Панкрат вышел на порог. Мне что ли хлеб-соль подносите? Это же какие такие заслуги? Да нет. Нет, дедушка Панкрат. Тебе будет особо. А это это раненому коню. Помириться я с ним хочу. А. -а, -а. Ну что ж. Не только человеку извинения требуются. Сейчас сейчас я вам Коня представлю в натуре. Панкрат отворил ворота сарая и выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из соломки и протянул коню. Но, бери. Ешь. Но конь хлеба не взял. Начал мелко перебирать ногами и попятился в сарай, испугался фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Дедушка, дедушка Панкрат, не берет хлеб, не берет. Не хочет мириться. Панкрат потрепал коня по шее и сказал, Ну, ну, не пужайся, не пужайся, бери. Филька не злой человек, зачем же его обижать? Бери, бери хлеб, мирись. Войня помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из рук Фильки мягкими губами. Взял. Взял. Значит, простил мне злодейство. Простил. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал, а когда съел весь хлеб, положил голову Фильки на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия. Хороший простил меня злодейство. Все улыбались, радовались Только старая сорока Сидела на раките и трещала Должно быть, опять хвасталась Что это ей одной удалось помилить Коня с Филькой